Глава 36. Лаур. Лаур уставился на леди Зуану невидящим взглядом, словно не мог ее узнать. Хотя она была прежней. Безупречно, ровная кожа, прекрасно правильные черты лица, взгляд хищницы. Все то, что когда-то его привлекало, осталось при ней. Только теперь из пухлых алых губ вылетали ужасно неприятные слова. «Ну же, не кипятись, мой дорогой жених. Потеря игрушки — вещь неприятная, я понимаю» но все еще можно уладить. «Что ты хочешь?» — грубо спросил он, давая понять, что не намерен играть в игры с учтивостью и этикетом. «Говори быстро, у меня нет времени стоять и слушать глупости». Лаур понимал, чем быстрее эта змея исчезнет прочь с его глаз, тем в большей безопасности он будет находиться. Неровен час клокочущая ярость вырвется наружу, и он придушит стерву голыми руками. Леди Зуана, похоже, почувствовала его настрой и решила, что лучше не шутить. Она заговорила чуть быстрее. «Завтра личный маг Его Величества должен будет дать вердикт, опасна ли твоя девица для окружающих. Если он решит, что опасна, ее судьба предрешена». Лаур сжал кулаки, с трудом сдерживая злость. «Король ее уничтожит». «Не сам король, конечно». Леди Зуана не могла отказать себе в удовольствии маленькой месте «Как же приятно безнаказанно давить на больное». «А тот, кому он это поручит?» «Но я хорошо знаю этого старикашку-мага». «Вы в курсе, что он мой дальний родственник?» «Нет? А ведь неплохо бы знать свою будущую родню». «Одно мое слово?» «Ну ладно, не одно, несколько. И он подтвердит, что ваша глупая подружка безопаснее самой ничтожной человечки». Теперь Лаур слушал ее куда внимательнее. «Что вы хотите за то, чтобы она вернулась сюда?» Холодно спросил он и леди Зуану. «Вернулась сюда?» Удивленно вскинула брови та. «Нет, милый». «Боюсь, вы совсем неправильно меня поняли. Сюда она не вернется ни при каких обстоятельствах. Единственное, что я могу вам предложить, Мак признает ее безобидной дурочкой. Она останется жива». «Если бы взглядом можно было испепелять». «Не волнуйтесь, мой дорогой», — промурлыкала леди Зуана. «Ей подберут хороший дом, и о ней можно будет не беспокоиться. Но это произойдет сразу после нашей свадьбы. Нам лучше поторопиться». Времени так мало, только до утра. Думаю, если мы поедем к регистратору прямо сейчас, еще останется время на первую брачную ночь. Не хочется, знаете ли, чтобы такое событие было скомканным». Она смотрела ему в глаза без страха, как достойный соперник. «Нет, не просто достойный соперник. Враг». Глаза Лаора сузились от гнева. «Если вы сейчас же не решитесь, — продолжала леди Зуана, — ваша безродная подружка погибнет, утром ее не станет». Она улыбалась. Она была уверена в том, что победила и торжествовала. И на какой-то миг Лаур подумал, может, она права. Спасти Мираю — это ведь главное, пусть и такой ценой. «Ваше предложение не заинтересовало меня, леди Зуана», — процедил сквозь зубы Лаур, оттолкнул ее и вышел прочь. «К чертям собачьим. Он сам заберет Мираю из этого дьявольского места. И если надо, не оставит там камня на камне. И даже король не сможет ему помешать». И Лаор помчался к пансионату. Он прибыл на место лишь поздней ночью, хоть спешил изо всех сил. Остановил повозку, огляделся. И замер. Вот это да. А ведь он тут не единственный гость. У пансионата стояла другая повозка, та, в которой путешествовал регент, когда хотел отправиться куда-то инкогнито. Интересно, этот напыщенный идиот знал, что его инкогнито давно уже не тайно? Вряд ли. Иногда он бывает удивительно слеп и от этого не становится менее опасен. Однако что, черт возьми, он делает тут ночью?» в Сердце Лаора сжала беспощадная рука страха. «Вряд ли стоит надеяться, что этот поздний визит венценосной особы никак не связан с необычной гостьей, или, правильнее будет сказать, пленницей пансионата. Король наверняка явился сюда из-за Но зачем? Что этому злобному мальчишке от нее надо? Впрочем, неважно. Лаор, не скрываясь, направился к входу в пансионат. Конечно, короля охраняют, но не так тщательно, как обычно. Когда он едет инкогнито, берет с собой одного-двух гвардейцев, а иногда и вовсе не берет никого. Сама надеянность, как она есть. Лаор с этим справится. Он решительно направился в комнату настоятеля. Если хорошенько встряхнуть этого откормленного болвана, он не станет храбриться и быстро выдаст ему, где Мирая. И с ней ли король? Но когда Лаор вбежал в здание... Выяснилось, что болвана искать не нужно, он был на месте, суетился вокруг короля, почему-то пикантно укутанного в покрывало, бесконтрольно кланялся и повторял. «Мы организуем поиски, мы найдем эту негодяйку, не волнуйтесь, Ваше Величество!» «Что здесь происходит?» — обратился Лаур к королю, не особенно беспокоясь об этикете. «В любой другой ситуации наказание последовало бы незамедлительно, только кого это сейчас волновало. Однако король лишь злобно глянул и бросил. «Вам не сойдет это с рук!» Что не сойдет? Где Мирая? Король не удостоил его ответом и вышел вон. Лаор последовал за ним. Он получит ответы, чего бы это ни стоило.